Становление папства Между Византией и варварами 4-8 века Превращение раннехристианской церкви в церковь епископальную, монархическую по своему характеру, создало внутри христианства условия для появления центральной власти, стоящей над остальными епископами, для становления института монархического папства. Однако для реализации этой имманентной тенденции Для того, чтобы верховная власть сосредоточилась в руках одного единственного епископа, необходимо было изменить взаимоотношения между церковью и государственной властью. Папская верховная власть внутри иерархической церкви могла сформироваться при поддержке со стороны власти централизованного римского государства. Император Константин. Поворот церковной политики. Поворотной вехой в отношениях между церковью и римской государственной властью стал некомедийский эдикт от 30 апреля 311 года, в котором император Галерий 305-311 года, август запада, отменял не только от своего имени, но и от имени двух своих соправителей, указы о преследовании христиан. Объясняется этот неожиданный акт милосердия со стороны императора ранее прославившегося беспощадными репрессиями против христиан, отнюдь не проснувшейся совестью, а чисто политическими причинами. Император вынужден был признать, что преследования и репрессии не достигли своей цели. Поскольку среди христиан многие остаются в этом безрассудстве, мы, следуя нашему снисходительнейшему милосердию и неизменной привычке даровать всем людям прощение, решили незамедлительно распространить и на них наше снисхождение, дабы они снова были христианами и составляли свои собрания, говорится в Эдикте. Таким образом, высшая политическая власть Римской империи пришла к выводу, чтобы снять напряженность, вызванную отчаянным сопротивлением христиан, целесообразнее не усиливать репрессии, а декларировать веротерпимость. В борьбе претендентов на императорский трон разгоревшийся после отречения в 305 году Диоклетиана. Победителем вышел Константин I 306-337 года. Он увидел, какие возможности таятся в складывающейся церковной организации, и в отличие от своих предшественников, избрал путь компромисса с христианством. У христиан, после коррекции, которые в свое время внес в вероучение апостол Павел, были для этого и возможности, и в верховном руководстве церковью, политическая воля. Константин, стремившийся к укреплению собственной автократической власти и к восстановлению единства империи, 28 октября 312 года в битве у Мульвийского моста через Тибр одержал победу над своим соправителем в западной части империи Максенцием. Существует легенда, будто перед битвой Константину было во сне видение. На фоне синего неба воссиял крест, воспринятый императором как знамение, предвещающее победу. Отсюда следует, что Константин сражался против соправителя Язычника, уже как бы под знаком торжествующего христианства, надеясь с помощью христианской общины консолидировать свою автократическую власть. Действительно, знамена Константинова войска были украшены крестом и монограммой Христа. Под этими знаменами он стал единоличным правителем империи, рассматривая новую религию как силу, сплачивающую общество. В феврале 313 года император Константин признал христианство официально. Об этом нам известно из решений Миланской императорской конференции, которые сохранились не в форме эдикта, указа, а в виде рескрипта, нормативного акта, изготовленного в двух экземплярах. Два экземпляра по числу августов – западного – Константина и восточного – Лициния, 308-323 года. Таким образом, эта декларация толерантности исходит не только от Константина. 13 июня 313 года Лициний издает аналогичный документ на Востоке, в Никомедии, хотя сам он не был, да и после этого не стал христианином. В Миланском рескрипте оба августа констатировали «Нам угодно отменить все без исключения условия касательно имени христиан, содержавшиеся в письмах, каковы представляются весьма пагубными и чуждыми милости нашей, и отныне каждый из тех, кто проявил бы желание соблюдать христианскую религию, свободно и просто может позволить себе соблюдать ее безо всякого беспокойства и обременения. Мы даровали христианам возможность свободно и независимо блюсти свою религию. И другим дарована возможность соблюдать свою религию также открыто и свободно, ради покоя времен наших, дабы каждый имел свободную возможность блюсти то, что он избрал, почитать что ему угодно. Таким образом, император очень достойно, исходя из интересов политического спокойствия и единства общества, из интересов империи, высказался за веротерпимость, за полное равноправие религий. В документе фигурировали и другие меры, обеспечивающие свободу исповедания христианами своих верований. Во-первых, было заявлено, все места, где обычно собирались христиане, то есть храмы, строения, казенные или принадлежащие частным лицам, перешедшие в чью-либо собственность во время преследований, Без оплаты и без каких-либо денежных претензий возвращались бы христианам, помимо всякой проволочки и тяжбы. Этот пункт болезненно затрагивал тех, кто во времена гонений скупал недвижимость, принадлежавшую христианам. Их деньги, затраченные на покупку, оказались потерянными. А тот, кто получил конфискованное у христиан имущество под видом подарков, должен был возвратить его без всякой компенсации. Император не исключал возможности возмещения убытков, но для этого пострадавшим нужно было обратиться к императору со специальным прошением. Важным моментом в рескрипте следует считать то, что христианское имущество нужно было возвращать не отдельным лицам, например, епископам, а христианской общине, к тому же при содействии властей. В рескрипте, кроме того, указывалось, что наряду с возвращением мест отправления культа, то есть церквей, храмов, христианской общине, эклезии, в соответствии с вышеупомянутым положением, должно передаваться и прочее по юридическим нормам, принадлежащее им имущество. Возмещение ущерба и в этих случаях зависело от воли или прихоти императора. Легализацию христианских общин и возвращение им имущества императоры осуществляли при поддержке государственного аппарата. Во всем этом, читаем мы, все в том же, в данном случае прямо обращенном к чиновникам, рескрипте. «Ты должен оказывать вышеупомянутому христианскому сообществу свое самое деятельное участие, дабы как можно быстрее исполнено было это наше распоряжение, так как и в нем через милость нашу также проявляется забота об общественном спокойствии». Эффект этого компромисса удивил своей неожиданностью саму христианскую церковь. Из преследуемого меньшинства она в один момент стала едва ли не самым могущественным и, благодаря поддержке Константина, едва ли не самым главным учреждением империи. Процесс легализации христианства состоял из двух этапов. Рескрипт 313 года, касающийся признания христианства и предоставления ему равноправия, стал лишь прологом к фактическому повороту, в ходе которого христианская церковь очень быстро окажется в привилегированном положении, а затем превратится в автократическую, то есть в государственную церковь. Превращаясь в государственную религию, христианство станет идеологической базой общества, органической частью государства. Вот важнейшие этапы этого процесса. Во-первых, император предоставил христианскому клиру официальные государственные льготы и привилегии. В декрете от 21 октября 313 года прямо указывалось, что те, кого называют клириками, освобождаются от всяческих тягот. Христианское духовенство быстро превратилось в пользующийся иммунитетом обособленный от мирян корпус. Император вывел из-под надзора казны имущества церкви, освободил земли, уже принадлежавшие церкви, от налогообложения, предоставил право наследования имущества даже неженатым клирикам. Передал значительные суммы из государственной казны в распоряжении епископов на организационные расходы, на строительство храмов. Начиная с 321 года церковь и епископство получили возможность легально на законных основаниях, передавать наследство кому-либо в дар. В 321 году император своим декретом объявил воскресенье еженедельным праздничным днем. Было признано законным освобождение рабов, если оно совершалось именем церкви. Император установил для священнослужителей государственное жалование. С 333 года епископы получили право быть судьями и выносить приговор в целом ряде гражданских дел. Благодаря предоставленным властью привилегиям, общественное влияние церкви и духовенства быстро росло. Своими радикальными мерами, изменившими положение церкви в государстве, Константин привлек на свою сторону и христианское население, находящееся в той части империи, которой ведал его соправитель Лициний не испытывавший к христианству симпатии. В 323 году в битве при Хризополисе Константин одержал победу над Лицинием и вновь объединил империю. Для своей семьи, для потомков, он установил систему наследования трона по принципу династической монархии, опираясь в этом на христианство как на идеологическую базу. Так начиналась эпоха завоевания христианством стран и континентов, растянувшаяся на много столетий. Начиная с IV века, новое вероучение пронизывает все стороны общественной и государственной жизни в Римской империи, а потом и за ее пределами. Если говорить более конкретно, то в первую очередь нужно отметить, что в новой исторической обстановке очень быстро складываются благоприятные условия для превращения римского епископа в папу. И епископы в Риме сумели в полной мере использовать эти возможности. Когда Константин предоставил свободу церкви, римским папой был Мильтиад 311-314 года, пресвитер, выходец из Африки. О его жизни и деяниях почти ничего не известно. Императора личность Мильтиада мало интересовала. За все время своего правления Константин не проявлял особого внимания к уже оформившемуся внутри церкви верховенству римских епископов, не придавая этому факту большого значения. Все епископы в его глазах играли примерно одинаковую роль. Важным для него было лишь его собственное верховенство над ними. Однако он следил за тем, чтобы епископ Рима, то есть папа, жил в условиях, соответствующих рангу имперской столицы. Поэтому Константин, Подарил Мельтиаду дворец, принадлежавший жене Августа Фаусте и стоявший на латеранском холме. Этот дворец служил римским папам резиденцией вплоть до XIV века. Там же Константин построил первую в Риме базилику, позже названную папской архибазиликой святого Иоанна. А в 325 году он начал строительство над криптой с саркофагом апостола Петра в Ватикане. Базилики Святого Петра, которая вплоть до понтификата Юлия II 1503-1513 года считалась центром мирового христианства. Цена, которую христианской церкви пришлось заплатить за свою свободу и за союз с имперской властью, была немалой. Церковь вынуждена была служить интересам империи, а чтобы это было максимально эффективно, императоры без стеснения вмешивались в вопросы, церковной организации и вероучения. Переплетение самых разных моментов жизни государства и христианской церкви неизбежно приводило к переплетению, к общности их судеб. Опираясь на мощь государства, церковь быстро обретала могущество, но и власть неоднократно брала верх над церковью. В христианской империи император и сам обретает статус наследника Христа. Как впервые сформулировал Константин. Защита церкви и веры становится одной из обязанностей императора. Однако Константин еще не считает себя первосвященником он в церкви всего лишь епископ внешних сношений. Поэтому для обозначения своей роли он пользуется формулировкой Епископус экстранеус или Епископус ин экстернис. Избавившись от гонений, церковь с готовностью взяла на себя роль государственной церкви. Она заняла свое место в структуре государства, а не рядом с ним. Она стала частью государственного организма, освещая власть императора и побуждая к этому верующих. Вместе с тем, отношения между государством и церковью стали своего рода постоянной неврологической точкой христианства. Настолько противоречивы были эти отношения. Церковь не могла позволить себе мириться с какой бы то ни было светской властью, пока та ограничивала ее претензии на роль единственного земного гаранта обретения человеком совершенного бытия. Разделение духовной и светской власти церковь никогда не считала партнерством, ведь светская власть в конечном счете должна была раствориться во власти духовной, церковной. Взаимоотношения между государством и церковью, установившиеся при Константине, базировались на убеждении, что католицизм является идейной и моральной основой государства. Сам же католицизм рассматривал себя как независящую от чего бы то ни было светского, абсолютную, вечную доктрину, обладая которой церковь всегда искала и, как правило, находила нужную ей мирскую власть очередного своего, так сказать, Константина. Уже первый союз между государством и церковью не был безоблачным, и первым разочаровался в нем император. Дело в том, что христианство в тот момент, когда оно стало играть роль государственной религии, отнюдь не было монолитным. Константин и его преемники не могли равнодушно смотреть на внутренние распри внутри церкви уже с точки зрения интересов государства. Поэтому они стремились любой ценой восстановить единство церкви поставив перед собой такую задачу император пускай он претендовал лишь на роль епископа внешних сношений решил распространить свою власть на всю церковь наилучшим способом для достижения этой цели выглядел вселенский собор когда христианская церковь стала церковью имперской руководство ею в тот момент осуществлялось еще на коллегиальной основе посредством соборов участие в которых принимали равные по рангу епископы Однако уже тогда внутри церковного синклита, состоявшего из равных по рангу епископов, стала усиливаться тенденция к установлению монархического принципа в руководстве церковью. Победе этого принципа и способствовал Константин, когда он звел собор, орган фактического управления церковью, до роли совещательного консультативного собрания. Когда и как происходили первые случаи вмешательства императорской верховной власти в церковную жизнь с целью укрепления единства церкви? На западе папа Мельтиат боролся с ересью донатизма. Уже в октябре 313 года в Латеранском дворце, подаренном папе императором, состоялся собор, в котором участвовали три епископа из Галии и 15 из Италии. Собор осудил донатизм а самого епископа Доната предал Анафиме. По-видимому, большого эффекта эти постановления не имели, так что император решил взять дело в свои руки. В 314 году он собрал епископов Запада в Арле, где Донатизм был вновь осужден, но с самой ересью покончить так и не удалось. Ересь, возникшая в Северной Африке и связанная с именем Карфагенского епископа Доната, носил епископский сан с 313 по 360 год, восходила к учению апостола Иоанна и признавала лишь невидимую церковь праведников, чистых, находящихся в состоянии благодати. Поэтому сторонники этого направления выступили против официальной церкви, которая довольствовалась минимальными требованиями в сфере догматики и церковной морали к верующим а господствующей позиции себе обеспечивала, освящая институт имперской власти. Собственно говоря, донатизм, как еретическое движение, стал идеологическим выражением социального и национального протеста коренного бербера-пунического земледельческого населения Северной Африки против римских крупных землевладельцев. Донатизм, как движение, и донатистская церковь, несмотря на беспощадные преследования, существовали вплоть до V века, когда были уничтожены вандалами. На Востоке наиболее значительной ересью в эпоху Константина было арианство, зародившееся в Александрии и Антиохии. Пресвитер Ари 260-336 года учился в Антиохии, в Александрии же был простым священником. С его полемического выступления о том, что такое Троица, началась длившаяся столетиями дискуссия вокруг уяснения учения о Троице. В учении о Святой Троице, говорящем, что Бог един в трех лицах, рудименты политеизма присутствуют так же, как и элементы коллегиальности. Ари и его сторонники и в этом вопросе последовательно стремились реализовать воплощение тех монархических тенденций, которые быстро завоевывали позиции внутри Восточной Церкви, стремились увидеть подтверждение того иерархического подхода, который всюду предполагает наличие строгой субординации. Согласно Арию, сын – творение Бога Отца. Он не единосущен с Богом, следовательно, он не Бог, а лишь творение Божие. Отсюда логически вытекало отрицание Марии как Бога Матери, равно как и отрицание искупления, а это подрывало самые основы религиозной системы христианства. Различные еретические движения были территориально связаны с теми или иными экономическими и культурными центрами империи. Соперничество, неизбежное между ними, вело к возвышению и укреплению позиций одного какого-то центра. Партикулярные властные устремления, находившие в них свое выражение, угрожали единству империи. В то же время еретические движения в основе своей носили социальный характер. Враждебное отношение угнетенных групп и слоев населения к власти, к Риму, проецируясь на религию, порождало неприятие господствующего вероучения и официальной церкви. Христианство стремилось к гомогенизации античной культуры в то время как культурное наследие отдельных регионов пыталось противостоять универсальной христианской культуре, тем самым, вольно или невольно, питая еретические учения. В конечном счете ереси являлись неизбежными спутниками процесса формирования христианского учения, представляя собой тупиковые ответвления в ходе поиска общего пути. Во многих случаях еретические учения – теперь уже на почве христианства, внутри христианства, были отголосками, пережитками прежних языческих религий. Со временем они или встраивались в вероучение, воспринимаемое верующими как ортодоксальное, или окончательно отмирали. Короче говоря, можно понять, почему император усматривал в ересях опасность для государства и для существующего общественного уклада. Арианская ересь, охватившая едва ли не весь Восток, побудила Константина созвать в Никее свои летние резиденции, находившиеся по соседству с восточной столицей империи, никомедии первый экуменический вселенский собор нового типа, в котором участвовали епископы со всей империи. Поскольку это был совет епископов, представлявших церковь, ставшую единой, как единой была и сама империя, то все принятые собором решения, касающиеся веры и морали, заведомо объявлялись непогрешимыми. Решения собора были снабжены формулой анатема сит. Примечание от переводчика. Буквально «да будет он проклят» в переводе с латинского. Конец примечания. Это означало, тот, кто посмеет не принять данные решения или в чем-то отступит от них, будет предан анафеме. Первые восемь вселенских соборов, созванных на востоке империи, были инициированы самим императором. Папа в них не участвовал, лишь посылал своего представителя. Председательствовал на них император или кто-то, получивший на это полномочия. Император же утверждал решение. Позже он это делал совместно с папой, после чего они приобретали силу закона. Всего, вплоть до наших дней, Состоялся 21 Вселенский Собор. Итак, Первый Вселенский Собор был созван императором Константином в Никее в 325 году при папе Сильвестре I, 314-335 года. На Собор прибыло примерно 250 епископов, в том числе 17 арианцев. Участвовали в Соборе почти исключительно восточные епископы, Западные церкви были представлены всего пятью епископами, среди которых были и представители папы. Собор открыл сам император, который внимательно следил за его ходом. Правда, председательство он уступил кордовскому, Испания, епископу Осию. Арианскую партию возглавлял Евсевий, никомедийский епископ, разработавший учение арианства. Главным же его оппонентом являлся представитель ортодоксального вероисповедания Афанасий из Александрии. О том, как проходил собор, рассказывает епископ Евсевий Кисарийский, церковный историк, апологет церковной политики Константина, в третьем томе своего труда «Вита Константине», то есть «Житие Константина». В речи, произнесенной на открытии собора, Константин определил задачи, стоящие перед епископами, следующим образом. «Внутреннее смятение в Церкви Божьей, по моему мнению, страшнее и тягостнее всякой войны и битвы. Это меня печалит более, чем все внешние брани. Но против всякого чаяния, получив известие о вашем разногласии, не мог оставить этого без внимания». Итак, желая содействием своим уврачевать и это зло, я немедленно собрал всех вас. Радуюсь, видя ваше собрание, но думаю, что мои желания тогда только совершенно исполнятся, когда увижу, что все вы оживлены единым духом и блюдете общее мировое согласие, которое вы, как посвященные Богу, должны внушать и другим. Не медлите же, о друге! служители Божии и благие рабы, общего владыки и спасителя нашего, не медлите в самом начале рассмотреть причины вашего разногласия и разрешить все спорные вопросы мирными постановлениями. Через это вы совершите дело, приятное Богу, и доставите величайшую радость мне, вашему сослужителю». Из этих слов становится ясно, что император был весьма раздосадован разногласиями, существующими в церкви, ведь предоставляя ей свободу, он надеялся, что она будет полностью единой. С другой стороны, обращает на себя внимание, что он называет себя «сослужителем», то есть коллегой епископов, и под этим предлогом претендует на право руководить церковью и для себя. Говоря о дискуссиях на соборе, Евсевий Кисарийский сообщает, После того, как обе противостоящие партии высказали друг другу свои обвинения, император устами Осия попытался помирить противников. Константин был настроен на компромисс, но большинство епископов и слышать об этом не хотели. Направление, называвшее себя католическим, приняло догмат, сформулированный Афанасием. Вторая ипостась Святой Троицы, Бог-Сын, единосущен с Богом-Отцом. Приверженцы Ария же настаивали на том, что Иисус – лишь человек, творение Божие. Католики по предложению Осия для выражения единосущности приняли термин «омозиус». Тогда Евсевий Никадемийский внес компромиссное предложение. Он предложил для обозначения природы сына применять слово «омоюзиус», что значит «подобосущный», «подобный по существу». Однако император принял сторону католиков, и собор из-за одной единственной буквы «И» отлучил Ария, Евсевия Никадемийского и Арианцев от церкви. Затем Первый Вселенский собор принял еще 20 канонов – правил соборных постановлений. В частности, им был определен порядок празднования Пасхи. Большинство канонов были посвящены организационным вопросам церковной жизни. На соборе Константин привел структуру церкви в соответствие с существующим административным делением империи на провинции. С этого момента церковная организация следует светской административной системе, сложившейся еще при Диоклетиане. Диоклетиан вместо прежних крупных провинций создал 100 небольших. 10-12 провинций образовывали диацез во главе которого стоял викарий. В результате административных реформ и появления новых факторов экономического развития многие церковные центры так называемого апостольского устроения уже в III веке утратили свое значение. На их место выдвинулись столицы провинций, крупные города, епископам которых – епископос Метрополитес, подчинялись епископы всей данной провинции. Со временем эти главные епископы были наделены официальной властью и стали называться митрополитами. Такая структура церковного управления особенно прочно прижилась на Востоке. Митрополиты здесь получали все больше прав над епископами. Провинциальные соборы, созываемые митрополитами, уже не были форумами коллегиального руководства. Они стали совещательными и исполнительными органами при митрополите. На Западе подобная структура развивалась несколько по-другому. Здесь скорее преобладала доминирующая роль материнских церквей по отношению к дочерним, в большинстве случаев ими же и образованным – церквам. На Западе митрополиты и подчиненные им провинции, позже митрополиты здесь стали архиепископами, у которых были свои архиепископства. С гораздо большим трудом и позднее, чем на Востоке, смогли вытеснить соборное управление. На востоке митрополит возглавлял епархию, на западе – церковную провинцию. В Африке, где митрополита называли сенекс, то есть старейшиной или примасом, во главе провинции всегда стоял самый пожилой епископ, который оставался примус интер парис. Примечание от переводчика, в переводе с латинского «первый среди равных». Конец примечания. В соответствии с шестым каноном Никейского собора, Александрия, Антиохия и иные области на своих территориях обладали теми же правами, что и римский епископ. Тем самым собор объединил епископские церкви, считавшиеся прежде, за исключением Рима, равноправными в систему метрополий. Фактически же епископы-метрополиты Рима, Александрии и Антиохии были поставлены выше остальных метрополитов. Так было положено начало образованию патриархатов, стоящих над митрополитами провинций. Седьмой канон Никейского собора обеспечивал почетный статус Иерусалима, но не наделял его правовыми полномочиями, позволяющими давать указания другим митрополитам. Образовавшиеся патриархаты соответствовали структуре крупных региональных имперских единиц, Александрия получила верховенство над эллинистическим Египтом, Антиохия над Востоком, Киликией и Кипром, а Рим над Латинским Западом, включая Северную Африку. Балканы и Греция не составили отдельный патриархат, так как влияние Рима распространялось до Фракии и Иллирии. В дальнейшем это дало повод для продолжительных и ожесточенных споров. Таким образом, при Константине в истории христианства произошел второй крупный поворот. Гонимая церковь превратилась в церковь триумфально победившую и при этом тесно связанную с системой имперского управления. Эту связь утвердил Никейский собор, решения которого были провозглашены как имперский закон. Первый момент, демонстрирующий тенденцию связывания, о чем мы говорили в предисловии. Церковь нетерпимая. Четвертый век. Эпоха Константина совпала с началом упадка империи, с ослаблением роли Италии и Рима. Еще Диоклетиан разделил Италию на три большие провинции. Северную Италию, центр Милан, затем Равенна. Центральную Италию, центр Рим. И Южную Италию, центр Неаполь. В непосредственном подчинении у римского епископа митрополита оказались лишь центральные и южные провинции. Вместо прежней языческой столицы Рима, Константин начал строительство нового города, который должен был стать столицей христианской империи. Так, на берегу Босфора, на месте захолустного городка Византия, в 330 году была возведена и освящена новая столица – Новый Рим – Константинополь. Быстрое возвышение Константинополя и постепенный упадок Рима заставляют лишний раз осмыслить судьбоносные изменения, происходившие в те времена в мире. В позднеримскую эпоху все более важную экономическую, политическую, а главное культурную роль играют Малая Азия и северное побережье Африки. При Константине политический и духовный центр империи окончательно смещается на восток. Центрами христианской культуры стали Константинополь и Александрия. Христианство – порождение Востока. Решающие дискуссии по вопросам догматики также разворачивались на Востоке. Хотя Рим иной раз и откликался на эти события, происходившие в духовной и церковной сфере, его роль была уже не столь значимой. Он удовлетворялся тем, что перенимал учения христологии и тринитарианства, вокруг которых на великих соборах Востока велись ожесточенные битвы с применением всего арсенала духовного оружия. четвертый и пятый века. Эти изменения, а также переселение императоров в Византию, затем переезд западно-римских императоров в Равенну, сыграли решающую роль в становлении папства как института. Благодаря им римский епископ освободился от постоянной близости государственной власти, от ее назойливой опеки. Которая мешала ему чувствовать себя папой. В IV веке Рим почти равнодушно взирал на все возрастающие претензии императора и константинопольских епископов на их попытки управлять жизнью всей церкви. Грубое вмешательство императорского двора возмутило поначалу даже не папу Римского, а ревниво оберегающую свою самостоятельность сказочно богатую Александрийскую церковь, которая к тому же пользовалась в те времена непререкаемым авторитетом в сфере христианской теологии. Да и сопротивление Запада, если оно как-то выражалось, исходило в то время не от римского епископа, а от упомянутого выше Осия или, в еще более ощутимой мере, от легендарного епископа Амвросия Медиаланского 339-397 года. Император Константин, оказывая поддержку христианству, еще оставался на платформе религиозной терпимости. Преемники же его начали преследовать традиционные нехристианские религии. Констанций II, 337-361 года. В 341 и 346 годах принял законы, осуждающие язычество. Хотя западная часть империи о христианстве пока едва что-то слышала. При Констанции христианство фактически стало государственной религией. В те времена император уже называл себя главой церкви, епископом епископов. Правда, к Риму и к Никейскому символу веры это отношение не имело. Евсевию Никомедийскому, к концу своего епископства, удалось всерьез увлечь орианством императора Константина. Констанций же, после того, как в 350 году он вновь объединил империю в своих руках, вознамерился распространить арианство на всю западную Европу. На соборах, созванных в 353 году в Арле и в 355 году в Милане, Констанций потребовал от епископов Запада, чтобы они приняли ту мягкую версию арианства, которую разработал Евсевий Никомидийский. Когда папа Либерий 352-366 года осмелился протестовать против этого, император отправил его в ссылку. Позже Либерий смог вернуться в Рим, но это по всей вероятности стало возможным лишь после того, как он тоже отрекся от никейского символа веры. Таким образом, единство церкви было временно восстановлено под знаком арианства. Император Юлиан отступник 361-363 года. С 361 -го года вернулся к политике религиозной терпимости, позволив различным христианским течениям осуществлять на территории империи свою деятельность. Цель этого решения заключалась в том, чтобы, создав условия для борьбы фракций внутри христианской церкви, ускорить ее ослабление, а затем восстановить в империи традиционную веру. Однако политика Юлиана лишь разрушила арианское единство, что привело к укреплению католицизма. За полтора года правления императора-язычника все попытки реставрации прежнего культа закончились неудачей. Причину неудачи, видимо, следует видеть в следующем. Если Юлиан, будучи приверженцем традиционных взглядов, надеялся укрепить единство империи, соединяя различные воззрения и религии в эклектическую, лоскутную систему, синкретизм, то христианство представляло собой синтез, опирающийся на такие кардинальные изменения в мировоззрении, которые предусматривали фактический разрыв с прошлым и создавали условия для нового единства. В этом и заключалась их огромная притягательная сила. После поворота, осуществленного Константином, Выборы Папы в Риме характеризовались тем, что Сенат и имперские органы власти все в большей мере оттесняли простых верующих. Круг лиц, имевших право быть избранными, все в большей степени сводился к высшим иерархам. Претендентами на епископский сан могли стать лишь пресвитеры, архидиаконы и диаконы. Низший клир и миряне имели возможность лишь задним числом, приветственными возгласами, одобрить итоги выборов. Избранного епископа посвящали, совершая миропомазание, епископы непосредственно подчиняющихся ему епархий. После акта рукоположения избранный обретал епископский сан, самый высокий в церковной иерархической системе. После рукоположения в главном соборе данной епархии происходила торжественная интронизация. Разница между процедурой рукоположения в епископы и вводом в епископские обязанности состояла в том, что в интронизации принимали участие и миряне. Епископ в соборе садился на трон. Отсюда и появилось понятие «возвести на папский трон» – престол. С середины IV века до нас доходят сведения, что между партиями, созданными для возведения на епископский трон своего кандидата, Разыгрывались настоящие кровавые уличные бои. Папа Дамас 366-384 года был диаконом у своего предшественника. Однако против него выступил диакон Урсин. В ходе боев, разгоревшихся между двумя противоборствующими партиями, не щадили и храмов, даже в них совершались смертоубийства. Для восстановления порядка и для защиты Дамаса, признанного законным папой, Пришлось вмешаться императору Валентиниану I 364-375 года, а также римскому городскому префекту. Однако вмешательство властей нарушало автономию римской церкви. Император Грациан 367-383 года принял к сведению и подтвердил решение Собора 378 года о праве римской церкви свободно избирать папу. Грациан подтвердил также наличие у римского епископа полномочий митрополита, право судить и выносить приговор. Эти полномочия означали его верховенство над епископами Запада. Приемники Грациана, императоры Феодосий, 379-395 года и Валентиниан II, 375-392 года В ряде принятых ими законов признали и гарантировали верховную учительскую власть римского епископа в церкви. Вот так под императорским крылом росла и крепла с этого момента власть римского епископа. Но именно в этой политической ситуации таились и ограничения этой власти. После своего официального признания христианская церковь, претендующая на универсальность и неделимость, довольно быстро становится нетерпимой по отношению к любым покушениям на ее единство. Император Феодосий в эдикте от 27 февраля 380 года, обращаясь к жителям Константинополя от своего лица и от лица своих соправителей Грациана и Валентиниана II, предписывал всем народам, населяющим империю, исповедовать христианское католическое вероисповедание ортодоксальную веру, и это звучало, несмотря на некоторые обороты, не как пожелание, но как обязательный для исполнения закон. Мы желаем, чтобы все народы, которыми благоразумно правит наша милость, жили в той религии, которую божественный Петр-апостол передал римлянам, как она, будучи им самим установленной, свидетельствует до сего дня, и которой ясно следует понтифик Дамас и Петр, епископ Александрии, муж апостольской святости, а именно, что мы должны исповедовать в соответствии с апостольским наставлением и учением Евангелия единое божество Отца и Сына и Святого Духа в равном величестве и в Святой Троице. Мы приказываем, чтобы те, кто повинуется этому закону, приняли наименование кафолических христиан и определяем, что остальные – помешанные и безумные должны потерпеть бесчестие, связанное с еретическим учением, а их сборище не принимать наименование церквей, и что они должны понести сначала божественную кару, а затем наказание от наших действий, которые мы предприняли по небесному велению. Эдикт представляет собой типичный пример религиозной нетерпимости. Государственной религией, защищаемой законом, стало не просто христианство. Государственной религией считалось только католическое христианство, опирающееся на никейский символ веры. Данный эдикт заслуживает внимания еще и потому, что в нем находит выражение, возведенное в ранг имперского закона, попытка напрямую связать статус епископа Рима, наставнической власти папы Дамасия со святым Петром, утвердить апостолический характер епископского сана. Но из этого также следует, что не только римский, но и александрийский епископ является хранителем апостольской и евангельской веры. Эдикт однозначно квалифицирует верование, отклонившееся от никейского символа веры, как ереси, а потому не признает их достойными привилегий, положенных христианству. Имперская власть сыграла решающую роль в том, что первейшей задачей римского епископа стала забота о сохранении единства церкви. Поначалу это проявлялось в утверждении римского епископа как высшей инстанции в сфере учительства, наставничества, которое было сосредоточено прежде всего на сохранении чистоты и единства католического вероучения и на его развитии в заданном русле. Верховенство епископа еще не понималось, как вселенская церковно-административная власть. На тогдашнем уровне централизации, в системе формирующегося патриархата, юрисдикцию над церковью в провинциях осуществляли патриархи. В 381-383 годах императоры Грациан и Феодосий запретили подданным возвращаться в языческую веру, а также переходить в иудаизм еврейскую веру. 8 ноября 392 года Феодосий вместе со своими соправителями Цезарями издал декрет, согласно которому отправляющие языческие культы лица, какое бы положение они ни занимали в обществе, за нарушение закона о вере лишаются дома и земельного владения, где они поклоняются языческим суевериям. Конфискованные постройки и земельные владения изымались в имперскую казну. Превращение христианства в обязательную государственную религию повлекло за собой преследование нехристианских культов. Таким образом, языческие религии попали в то положение, в котором прежде находилось христианство. В 381 году император Феодосий созвал епископов восточной части империи на Вселенский собор в Константинополе. Главными задачами собора было решительное осуждение арианства и восстановление единства церкви на основе католицизма, никейского символа веры. В соборе принимало участие 150 ортодоксальных и 36 арианских епископов, но ни папа, ни епископы Запада на соборе не присутствовали. Собор по настоянию Феодосия предал анафеме сторонников арианства и добавил к никейскому символу веры догмат о Святом Духе. Ряд постановлений правил Собора 381 года касался вопросов структуры христианской церкви. Третье правило гласило, что епископ Константинопольский, который до этого находился в подчинении митрополита Гераклии Фракийской, теперь, в связи с изменением порядка перечисления по чести, занял место непосредственно после епископа Рима. Согласно этому правилу, епископ Константинопольский, нового Рима, по рангу опередил епископов Антиохии и Александрии. Повышение Константинополя в церковном ранге еще не было тогда направлено непосредственно против Рима, а стало следствием развернувшегося на Востоке соперничества и привело к понижению главным образом прав и самостоятельности Александрийской церкви. Понятно, что против этого постановления наиболее энергично протестовали на соборе представители Александрии. Борьба вокруг места на иерархической лестнице приняла и теологические формы. Теперь Константинополь стал крепостью Ортодоксии, а Антиохия и Александрия – оплотами арианства. Другие правила Константинопольского собора 381 года закрепили систему патриархата. В соответствии с административным делением восточной части империи на пять диоцезов, здесь было создано пять архиметрополий с центрами в Фессалониках, Гераклеи, Цезарии, Эфесе и Константинополе. Одновременно были утверждены и территориальные границы указанных единиц. Константинополь получил ранг патриархата, его юрисдикция распространялась на значительную часть Балкан и Греции. Возвышение Константинопольского патриархата отражало реальную политическую ситуацию в регионе. Однако Папа Дамас усмотрел в этом скрытую опасность для верховенства Рима, а потому и сразу после завершения Константинопольского собора и в последующем отказывался признавать за третьим правилом вселенский характер. Свое несогласие с церковной политикой императора и византийского патриарха Папа Дамас выразил уже в 382 году на Римском соборе, сформулировав тезис, что во главе христианской церкви должны стоять епископы тех трех городов, которые когда-то были связаны с деяниями апостола Петра. Эти города – Рим, где Петр стал первым епископом, Александрия, где епископом был Марк, ученик Петра, и, наконец, Антиохия, где Петр занимал епископский пост еще до Рима. Решение римского собора Дамас, впервые в истории употребив это выражение, назвал «глаз апостольского престола». Правда, реальное распределение имперской власти той конструкции, которую выстроил папа, не соответствовало, в то время как претензии Константинополя опирались на очень даже реальную власть. Но с другой стороны, если византийские притязания на главенство имели под собой мощную опору в виде успевшей подчинить себе церковь, хотя и оказавшейся в перспективе очень недолговечной имперской власти, то борьба за верховенство Папы Римского не была обусловлена зависимостью от государства. В тот период, на заре эпохи феодализма, базу для этой борьбы предоставляло владение землей, на которой и возникло папское государство. Церковное землевладение оказалось решающим фактором в формировании папства, не только потому, что обеспечивала римскому епископу материальную независимость, но и потому еще, что в условиях становления феодализма право собственности на землю давало владельцу право осуществлять и административную, аналогичную государственной, деятельность на данной конкретной территории, при необходимости или при желании, даже противодействуя центральной политической власти. После признания христианства, 313 год, Стало быстро расти количество верующих, в том числе и очень богатых. Одновременно росло количество добровольных пожертвований, учету, рациональному использованию и приумножению которых, в отличие от восточных епархий, занятых религиозной полемикой, прагматическая римская церковь уделяла особое внимание. Сведения о принадлежащих Римской церкви землях восходят уже к IV веку. Большие пожертвования церкви делал император Константин I. Благодаря щедрым дарам, исходящим от самых богатых аристократических семей сенаторов и всадников, следовавших примеру императора, земельные владения римской церкви росли стремительно. В начале V века церковь заполучила в свои руки еще и земли упраздненных языческих храмов и капищ. К частным дарам и наследованию по завещаниям нужно добавить имущество скончавшихся священников, которое переходило к церкви автоматически. Кроме всего прочего, Константин ввел правило, ставшее в средние века правовой нормой. К церкви переходило отчуждаемое по каким-либо причинам имущество, а также собственность осужденных преступников, если их родители умерли. С точки зрения источника, накапливаемого церковью имущества, Оно было скорее античным, чем феодальным. Епископ владел им от имени общины, а потому не имел права ни делить его, ни продавать. Но постепенно характер владения земельными угодьями менялся. В нем все более явно проступали феодальные черты. По мере снижения политической значимости Рима авторитет пап не падал, а скорее наоборот, возрастал. Опираясь на свое быстро растущее экономическое могущество, римские епископы приобретали в западном мире чрезвычайно высокий, не идущий в сравнении ни с чем другим авторитет во всех вопросах веры и нравственности. Распространение христианской веры и яростная борьба, развернувшаяся вокруг ее ключевых вопросов, способствовали упрочению прежде всего авторитета самого папы. При папе Дамасе, Один из отцов церкви, святой Иероним, 347-420 года, перевел Библию на латинский язык. Этот перевод стал широко известен под названием «Вульгата». Ветхий Завет, святой Иероним, перевел на латынь, официальный язык западной церкви, с иврита. Новый же Завет и отдельные книги Ветхого Завета, которые были написаны или сохранились на греческом, соответственно с греческого языка. Это важно отметить потому, что на Римском соборе 382 года был утвержден порядок канонических текстов, уточнено, какие именно тексты входят в канонический свод Священного Писания. Разработка и фиксация апостольского вероучения, то есть установление обязательных для всех христиан правил веры, были обусловлены борьбой с еретическими учениями, Эту же цель преследовал и утвержденный канон священного писания. Правила веры приобрели свой окончательный канонический вид в конце IV века и практически в таком виде их утвердил Тридентский собор. Провозглашение идеологического и организационного единства христианского учения и церкви свидетельствовало о том, что церковь считала цель всеобщности, вселенскости В общем, достигнутый. После смерти императора Феодосия, 395 год, Римская империя окончательно разделилась на две части, восточную и западную. С этого момента Восточная Римская империя, Византия, на протяжении более тысячи лет существовала как совершенно самостоятельное историческое образование, в то время как Западная Римская империя в условиях великого переселения народов, под ударами варваров, раскрошилась на мелкие единицы, и на ее месте постепенно возникли христианские феодальные государства – франкское и германское. В результате разделения империи на две части на востоке сложилась цезаропапийская греческая восточная церковь. В западной же латинской церкви постепенно сформировалась папская верховная власть, которая, давлея над мелкими раздробленными княжествами, была для них воплощением идейно-идеологического, а позже во многих случаях и политического христианского универсализма. Папство в Западной Римской империи, V век После смерти Феодосия Западная империя жила как бы в летаргическом состоянии, постоянно подвергаясь нападениям со стороны вестготов, гуннов, затем германцев царящий повсеместно экономический и политический хаос, усугубляющийся социальный и идеологический кризис, охвативший рабовладельческое античное общество, все это делает понятным, почему церковь все в большей мере воспринимается как единственный центр устойчивости в зыбком мире. Именно общий упадок, несмотря на все его негативное влияние, стал той средой, в которой в конечном счете созрели условия для выстраивания папской верховной власти. В сложнейшем процессе формирования верховенства папы исходным моментом послужило особое положение римского епископа как патриарха Запада. Правда, ранг и полномочия патриарха в общих чертах были одинаковы для всех патриархатов. Однако в римском и византийском центрах предпринимались попытки возвести этот сан на более высокий, вселенский уровень. Остальные патриархи старались скорее укрепить свою власть в данном регионе, утвердиться в своей независимости от кого бы то ни было. Верховенство римского епископа как главного авторитета в толковании принципов веры в то время уже не подвергалось сомнению. Оно было признано и восточными императорами. Но время верховенства это и здесь невозможно было не учитывать юридические аспекты подчиненности западному патриарху других западных епископов, трактовалось в проекции на Вселенскую Христианскую Церковь как полноправное управление всеми делами Церкви и как обладание высшей судебной властью. Правда, с этим не соглашалась не только Византия, протестовали и другие патриархи. Впрочем, непосредственная юрисдикция римского патриарха даже в латинском мире ограничивалась лишь Центральной Италией. В эллинизированной Южной Италии, в Африке и особенно в Испании влияние его было куда слабее, а в Северной Италии и в Галии вообще едва ощущалось. Особенно успешно выступали против Рима, отстаивая свою автономию Карфаген, Арль и Милан. Таким образом, фактическое соперничество за верховную власть над всей христианской церковью существовало лишь между Византией и Римом. Константинополь настаивал на своем верховенстве, ссылаясь на реальную политическую ситуацию. Рим же на первый план выдвигал теологические аргументы. С конца IV века все чаще говорилось об апостольском характере римской церкви, об авторитете святого Петра. Опирающиеся на подобные бесспорные аргументы, приоритет в равной степени признавался как Востоком, так и Западом, но не как обоснование права на управление всей церковью. О значении идейных моментов, которые должны были подкреплять притязания на высшую церковную власть, свидетельствует то, что Константинополь, кроме такого явного факта, как близость к реальной имперской власти, также вынужден был искать опору на апостольский авторитет. Согласно легендам, древнюю византийскую церковь, еще до Петра, основал брат Петра, апостол Андрей Первозванный. Следовательно, Константинополь, как церковный центр, не только был одного ранга с Римом, но даже старше его. С конца IV века и на протяжении всего V века, папы все больше решительно отстаивали приоритет Рима. Правда, их усилий в это время хватало лишь на то, чтобы как можно более убедительно аргументировать принцип своего верховенства. На проведение же этого принципа в жизнь сил пока не доставало. Однако работа над этими вопросами весьма способствовала росту самосознания пап. Нужен был лишь благоприятный исторический момент. Какие конкретные документы свидетельствуют о развитии принципа папства? От папы Сирицы 384-399 года. Сохранился и дошел до нас первый папский декреталий, датированный 385 годом. До той поры папы, если что и писали, то в стиле обычных частных писем. Папа Сирицы был первым, кто в переписке прибег к высокому официальному языку, каким писались императорские документы. Ему же принадлежат слова, что римский епископ должен печься не просто о своей римской церкви, но и обо всех церквах. Иннокентий I, 401-417 года, был сыном своего предшественника, папы Анастасия I. Следовательно, Анастасий был женат или вдовец. По мнению Инокентия, местный собор – это лишь совещательный орган при папе, решения его вступают в силу после того, как их утвердит папа. К тому времени коллегиальное руководство и на Западе стало уже фактом прошлого. Во времена Инакентия I развал Западной Римской империи ускорился. Так что для пап стало не только возможным, но и необходимым обращение к политическим средствам с целью защиты города, в котором находится Святой Престол. В 410 году Аларих и Вестготты трое суток грабили Рим, а папа Иннокентий отправился в Равенну, новую столицу императора Запада, чтобы умолять его о помощи. Папа Иннокентий I немало сделал для укрепления авторитета папы как защитника истинной веры. В частности, борясь с одной из самых значительных на тот момент ересей – пелагианством. Ересиарх Пелагий, выступил с проповедью своих взглядов между 400 и 411 годами, сначала в Риме, затем в Северной Африке. В центре его учения стоял человек, точнее взаимоотношения между человеком и Богом, между человеком и божественной благодатью. Стоит напомнить, что уже в донатизме шла речь о чистых, о людях, которые находятся в состоянии благодати. Как и западный дуализм, Указанные еретические направления возникли вокруг вопроса о понимании и столковании связи между Богом и человеком. Средневековые европейские ереси, да и сама реформация, также будут сосредоточены на решении этих проблем. Пелагий учил, что первородного греха не существует, для достижения благодати не нужна божественная милость. Тут достаточно свободной воли человека, ибо благодать – это всего лишь внутренняя склонность человеческой природы к добру. Эта мысль, если продолжить ее ад не может не привести нас к логическому заключению, что человеку, человечеству, нет никакой необходимости в искуплении, а значит, нет нужды и в посреднической инстанции, то есть в церкви. В борьбе против пелагианства – Особенно значительную роль сыграл блаженный Августин. Крупнейшая фигура латинской патристики, блаженный Августин с 396 года был епископом города Гипон в Северной Африке. Много боролся против манихейцев, донатистов, особенно же против пелагианцев. Главные его произведения о Святой Троице и о Граде Божьем являются выдающимися достижениями ранней христианской теологии. Философия истории, разработанная Августином в трактате «О граде Божьем», легла в основу представлений о государстве и церкви в эпоху раннего средневековья. В полемических выступлениях, направленных против пелагианства, Августин сформулировал католическую доктрину о предопределении и благодати. В дискуссиях Августин выступал союзником Рима и Иннокентия I. Когда Инокенти отлучил Пелагия и его последователей от церкви, Августин так высказался по этому поводу. Рома la – «Causa finita est» – «Примечание от автора». В переводе с латинского фраза означает «Рим высказался, дело закончено». Источники говорят, что эта фраза принадлежит не Августину, а папе Иннокентию I. Так начиналась булла 416 года в которой он утвердил решение Карфагенского синода об отлучении пелагианцев от церкви. Конец примечания Фраза эта легла в основу сформулированного позже тезиса о непререкаемости папских решений. Однако донатистскому и пелагианскому раскольничеству положил конец не Августин и не Папа Римский, а вандалы, захватившие в 430 году Северную Африку и арабские завоеватели, которые уничтожили христианскую культуру в этих краях. После Иннокентия I некоторое время, до Льва I, в Риме не было выдающихся епископов. Правившие очень недолго папы во всем подчинялись Византии. Папа Засима 417-418 года, проявивший излишнюю мягкость в полемике с пелагианцами и сделавший им ряд уступок, стал первым папой, которому церковь не возносит хвалу в своих литургиях. После его смерти произошел новый раскол, приведший к ослаблению римской церкви. Партия диаконов избрала папой архидиакона Евлалия, однако большинство пресвитеров избрало папой другого кандидата – Бонифация. Обе партии обратились за помощью к императору. Чтобы предотвратить подобные казусы, император сформулировал первую официальную светскую позицию, регламентирующую избрание пап. Если выборы не закончились однозначной победой одного из претендентов, следует продолжать выборы до тех пор, пока не будет найден устраивающий всех кандидат. Однако даже императоры не смогли добиться, чтобы правило это сразу вошло в практику. Во второй половине V века были сделаны попытки подавить движения, объявленные церковью еретическими, с помощью государственных декретов. Эдикт от 30 мая 428 года, изданный императорами Феодосием II 408-450 года и Валентинианом III 425-455 года, был направлен в первую очередь против ересей, связанных с по своему происхождению, с манихейством и касающихся учения о Святой Троице. Безумство еретиков должно быть подавлено таким образом. Прежде всего нужно отнять у них те приходы, которые они захватили у истинно верующих и держат в своих руках. И эти приходы следует незамедлительно передать Вселенской Церкви. Императорский Эдикт предписывал в первую очередь пресекать отправление культов еретических движений, отнимая у них культовые сооружения, не допуская создания новых и избрания еретического клира. Интересно, что император, определяя характер действий против различных видов ереси, делал различия между ними, в зависимости от степени их общественного радикализма. Еретиков лишали гражданских прав. Они не могли нести военную службу, не имели права делать, или получать подарки, оставлять завещания. Им было также запрещено принудительно обращать своих рабов в еретическую веру или удерживать в ней. Государство обрушило на последователей еретических вероучений те же самые кары, каким ранее подвергало само христианство, а затем язычество. Императорские постановления, однако, не в силах были остановить ни появление ересей, ни теологические споры. С начала 400-х годов на протяжении трех столетий на Востоке бушевали так называемые христологические дискуссии. Предметом этих дискуссий, кроме прояснения понятия Святой Троицы, становились спекулятивные тезисы, выдвигаемые еретиками касательно того, кем был Христос, вопросы о его природе и воле. На Востоке в центре теологической дискуссии находилась внутренняя взаимосвязь Бога-человека, а не Бога и человека. В бесконечных спорах шло выяснение, как понимать превращение Бога в человека и как понимать искупление. Согласно католическому учению, в личности Христа, в Логосе, в самом тесном единстве, не допускающем ни смешивания, ни разделения, слиты две абсолютные сущности – божественная и человеческая. Это основа так называемого дуализма. Отклоняющиеся от этого тезиса Ереси можно сгруппировать в три группы. Первое. возникшее в начале V века несторианское направление. Согласно мнению Константинопольского патриарха Нестория, два естества, человеческое и Божественное, присутствуют в личности Христа раздельно, обособленно друг от друга. Вторая. Реакцией на нестерианство было монофизитство. Человеческое естество Христа растворилось в божественном, слилось с ним. Так что в личности Христа естество одно, божественное. Если несторианство, подчеркивая человеческую сущность Христа, напоминает арианство, то монофизитство, отвергая присуществление логоса в человеке, в итоге отрицает и искупление. Третье. Последним предметом христологических диспутов стало появление в VII веке более мягкого варианта монофизитства, монофилитизма, сторонники которого считали, что во Христе имеют место два естества, но воля одна, и это воля Бога-человека, которая определяет и его деятельность. В 431 году при папе Целестине I 422-432 года. В Эфесе собрался Вселенский собор, чтобы осудить нестарианство. Ересь это не пользовалась популярностью среди верующих, так как не хотела Марию признавать Богоматерью и тем самым оскорбляла сложившийся на Востоке и подхваченный всей христианской церковью культ Богородицы. На соборе присутствовало 160 епископов, Главным противником нестория был защитник ортодоксальной веры Александрийский архиепископ Кирилл. Представители папы прибыли на собор с опозданием. Собор принял тезис Кирилла о двух естествах Христа и об их отношении друг к другу. Правда, так называемый эфесский символ веры, в котором излагался этот тезис, был принят лишь в 433 году. Очень крупной по своему историческому значению фигурой в истории папства, заслуживший в этой истории эпитет Великий, был папа Лев I, 440-461 года, который укрепил институт папства и, пускай временно, распространил папскую власть на всю церковь, за исключением греческого Востока. От святого Петра до Льва I в списке римских епископов включают в себя 44 имени, но все они были скорее первыми среди равных епископов, в то время как лев стал папой в монархическом смысле слова. Ссылаясь на апостола Петра, он считал, что стоит над всеми епископами. Свой авторитет он утверждал с помощью обширной переписки и интенсивных письменных контактов с епископами. Его примат, как папы, подтвердил в своем эдикте император Валентиниан III. Именно в период понтификата Льва I апостолическая церковь обрела статус римской авторитарной церкви. Первенству константинопольского патриарха, опиравшегося на политическую императорскую власть, папа Лев I сознательно противопоставил верховенство религиозное. У него мы впервые встречаемся с формулой, согласно которой папа римский наместник апостола Петра. Руководствуясь этим убеждением, Лев и претендовал на вселенское верховенство над церковью. Под девизом заботы о всей церкви папа Лев ввел авторитарное правление. При нем культ Петра в Италии принял небывалые доселе масштабы. Большую поддержку в этом ему оказала переселившаяся в Равенну императорская, имеется в виду император Западной Римской империи. Семейство. Немалую роль в легитимации культа святого Петра сыграло глубокое почитание памяти апостола матерью императора Плацидии и Евдоксией его сестрой. Результативно действовал папа Лев I и на ниве защиты католического вероучения. Италию он в буквальном смысле слова очистил от пелагианцев. По его совету император Валентиниан III специальным распоряжением лишил их гражданства и изгнал из страны. Весьма эффективно епископ Рима вмешивался и в христологические сражения, бушевавшие на Востоке. К этому времени самым опасным противником католического вероучения стало монофизитство, возникшее как реакция на нестарианство и набравшее силы благодаря активности византийского архимандрита Евтихия. Для решения проблемы Феодосий II, император Восточной Римской империи, в 449 году созвал в Эфесе имперский собор. Однако собор высказался за монофизитство, и тогда императору ничего не оставалось, как тоже принять его. После смерти Феодосия II Папа Лев I добился от нового императора Маркиана 450-457 года созыва нового Вселенского собора, который состоялся в 451 году в Халкидоне. На этом соборе, самом многолюдном христианском соборе античной эпохи, присутствовало 350 епископов. Председательствовали высокие чины из администрации императора, в то время как легаты папы были оттеснены на задний план. На решающем шестом заседании появилась сама императорская чита. Иерархи, участники собора отвергли монофизитство и утвердили, поддерживаемое и Папой Львом Первым, никейское вероучение, никейский символ веры. Это событие, вне всяких сомнений, весьма способствовало повышению авторитета Папы, пекущегося о чистоте католического учения и на Востоке. Другое дело, что не авторитет императора, не авторитет Папы не были еще настолько высоки для того, чтобы халкидонский символ веры приняли все церкви Востока. Халкидонский собор, продемонстрировав прогресс в восстановлении единства вероучения, одновременно сделал еще один шаг по пути размежевания восточной и западной церквей. Император добился, чтобы 28-й канон собора провозглашал следующее. Константинополь на Востоке, во всех отношениях стоит на первом месте. Его епископ по рангу и авторитету равен Риму. Таким образом, Константинополь и Рим стали равноправными. Собор утвердил верховенство Константинопольского патриарха над церквами, провинций Понта, Азии и Фракии. Со времен Халкидонского Вселенского собора 451 года можно, как о факте, говорить о пяти патриархатах. В Восточной Римской империи это Константинополь, которому подчинены Антиохия, Александрия и Иерусалим, а на Западе равноправный с ним, то есть с Константинополем, Рим. Рангом патриарха в Риме впервые стал пользоваться Папа Лев I, а в Константинополе – Акакий. В соперничество глав церквей двух столиц Существенные коррективы внесет со временем то обстоятельство, что Иерусалим, Антиохия и Александрия в результате арабских завоеваний окончательно отпадут от христианского мира. Новый шаг, предпринятый Халкидонским собором в деле организационного и административного единения христианской церкви, привел к тому, что церкви патриаршеств оказались подчинены двум центрам римскому и константинопольскому. Уравнивание в правах римского и константинопольского патриархов верховенство церковно-административной власти, уже достигнутое в Восточной Церкви – все это представляло серьезную опасность для папства, только еще развивающего свой универсализм. Как утверждение равноправия Рима и Византии, так и их растущее обособление друг от друга отражали реальную политическую и церковно-политическую ситуацию. В углублении различий между ними наличествовал и идеологический аспект. Монофизитский подход, укоренившийся на Востоке, соответствовал организационному слиянию государства (человеческое начало) и церкви (Божественное начало) в Цезаропапизме (политическое монофизитство. На Западе отношения между государством и церковью складывались по-иному. Здесь католическое учение о двух природах Христа божественной и человеческой, находящихся в единстве, обуславливающих друг друга, но не смешивающихся между собой. Последовательно вело к дуалистической системе. Религия и политика создают единство, не смешиваясь в государственной жизни, но в то же время неразделимо присутствуя в ней. Этот западный дуализм явился теоретической основой средневекового государства. Таким образом, Папа Лев I, последовательно проводя в жизнь дуалистический подход, предопределил для своих преемников направление дальнейшего развития. Основные параметры средневековой истории европейского общества обозначило сформировавшееся к этому моменту отношение между светской властью и обществом, а также церковью, квазиобществом. обществом Необходим был лишь подходящий политический момент, чтобы рядом с императором, который на Востоке обеспечивал влияние церкви и проводил его в жизнь, носителем политической власти стала сама христианская церковь. Правда, этого момента нужно было ждать еще несколько столетий. Секрет становления светской власти папы к середине V века следует искать прежде всего в источниках экономической мощи святого престола, в его имуществе, в огромных размерах получаемых им пожертвований. Уже в V веке папа был самым крупным землевладельцем в Италии, и земельные владения его, в том числе за пределами Италии, в последующие столетия продолжали расти. Такие титулы пап, как аукторитас или потестас, относящиеся к их светской власти, также начали применять с V века. Так что примат римского папы реально воплощался в жизнь вопреки тому, что Халкидонский собор в 451 году присвоил епископу Константинополя тот же ранг и то же достоинство, которые до тех пор принадлежали только епископу Рима. В Восточной церкви примат византийского патриарха формировался в рамках Цезаропапизма. Получив верховную власть над церковью Востока, византийский патриарх при всем том, оставался лишь придворным епископом Византийского императора. Между тем, римский патриархат, по мере того, как он осваивал механизм бюрократического и иерархического функционирования императорской администрации, в каких-то моментах, особенно это относится к временам понтификата Льва I, присваивал некоторые полномочия императорской власти. В ситуации соперничества между папой и византийским патриархом при всем формальном их равноправии, византийское преимущество должно было бы становиться все более явным. В действительности же патриарх в Византии, находясь рядом с императором, и помыслить не мог о собственной светской власти. Он мог рассчитывать максимум на то, что найдет возможность оказывать более значительное влияние на императора в политических вопросах. Однако все складывалось так, что император подчинял его себе даже в церковных делах, в то время как в Риме на развалинах Западной Римской империи папа, являясь частным владельцем значительной части ее территории, потенциально мог обладать и светской властью. Правда, с середины V века римским папам еще добрых три столетия и в голову не приходило ставить под сомнение верховную императорскую власть над Италией и Римом. В то же время об изменении их политической роли однозначно свидетельствует, например, то обстоятельство, что Лев Первый – Первый Папа, у которого был постоянный представитель Апокресиарий при дворе византийского императора. Тем самым его отношения с византийским императором уже приобретали политический характер. В круговороте событий, связанных с великим переселением народов, Византия, с головой занятая проблемой защиты собственной территории, могла оказать Италии лишь незначительную помощь. Поэтому римский епископ все в большей мере становился защитником Рима и населения Италии от нашествий. В частности, с именем Папы Льва I связано спасение Италии от гуннов. История гласит, в 452 году, когда Северную Италию разоряли полчища царя Атиллы, Папа во главе делегации, состоящей из знати, с грузом богатых подарков, выехал навстречу Атилле, в Мантую. Устрашенные видом папы, на самом деле, скорее всего, видимо, удовлетворенные результатом переговоров, гунны не пошли дальше на юг. Это событие впечатляюще изобразил на своем полотне Рафаэль, полотно находится в станцах в музее Ватикана. Успешные переговоры вел папа и с вандалами. В 455 году он с помощью щедрых подарков добился, чтобы вандалы, разгромившие Рим, хотя бы не убивали жителей. Спустя столетия папа Григорий I пришел к пониманию, что Западная церковь и папство смогут выжить, лишь приспосабливаясь к формирующемуся феодализму, а значит, порвав с Римской империей, с миром античности. Идея об обращении германцев, язычников и ариан. В католичество, идея, предполагающая способность выходить хотя бы мысленно за пределы империи, папе Льву Первому в голову еще не могла прийти. Несмотря на то, что всюду, куда ни посмотри, царил упадок, кругозор папы был все еще замкнут в рамках империум романум. В этих рамках он мыслил, в этих рамках представлял папское верховенство, принципиальная реализация которого – должна была подготовить почву для политической независимости римских епископов. Папство в эпоху господства готов и византийской реставрации. 6 век. В 476 году с изгнанием последнего императора Западной Римской империи Ромула Августула Римская империя перестала существовать и формально. Готские короли. Все сторонники арианства, обосновавшиеся в Северной Италии, считали себя преемниками римских императоров, от которых они получили и свою власть. Под годским владычеством Италия вновь расцвела, несмотря на то, что императора на Западе уже не было. еще в течение целого столетия определяющее влияние на историю папства оказывали не возникающие и исчезающие германские государства, а Восточная империя. У преемников Льва I не было возможности и далее реализовать то верховенство, которого достиг этот незаурядный папа. Здесь становится ясно, что верховная власть папы – не какое-то стабильное состояние, а конечный результат некоего процесса, который складывается из совокупности взаимоотношений внутри церкви и внешнеполитических факторов. На протяжении многих лет папы могли обеспечить себе относительную независимость в религиозных вопросах лишь ценой подчинения политической воле Византии и частично готов. Эту относительную независимость хорошо иллюстрирует полемика вокруг так называемого Энатикона. Император Зенон 476-481 года, пытаясь укрепить единство Византийской империи, издал в 482 году эдикт о религии – Энатикон. Текст Эдикта был сформулирован патриархом Акакием и представлял собой такое толкование догматов, которое позволило бы достичь компромисса между католиками и монофизитами. Однако эффект оказался совершенно противоположным – Энатикон не приняла ни одна из сторон. Папа Феликс II – 483-492 года, выступив в защиту католической веры, в 484 году отлучил Акакия от Церкви, Акакий в свою очередь предал Анафеми папу. Следствием этого казуса стал первый церковный раскол — схизма между Востоком и Западом, длившийся до 519 года. Даже в обстановке политической зависимости пап от светской власти Благоприятные условия для упрочения особой роли папства складывались благодаря готскому королю Теодориху 493-526 года, который проводил дружественную политику по отношению к Риму. А в 496 году епископом Рима, папой, стал Гиласий I 492-496 года первый значительный теолог на этом посту. Горячий сторонник Папы Льва I, Геласий, состоя архидиаконом при двух своих предшественниках, уже мог оказывать заметное влияние на ситуацию. Он последовательно отвергал претензии Византии на первенство и, как фактор противостояния ей, поддерживал стремление Александрии и Антиохии сохранить свою былую независимость. Опираясь на положение трактата блаженного Августина о Граде Божьем, Геласий I четко разграничивал духовную и светскую власти. Теория о двух видах власти, широко обсуждавшаяся в средние века, через Геласия I восходит к Августину. В письме императору Анастасию, 491-518 года. Геласий I так сформулировал принцип дуализма светской и духовной власти. Есть две власти, о император и август, которыми по праву верховенства управляется этот мир. Святой авторитет понтификов и царская власть. Из них тяжелее бремя священнослужителей, поскольку они из-за самих царей будут давать Господу ответ на божественном суде. В вопросах, связанных с религией, император подчиняется верховному иерарху. В мирских же делах клир подчинен императору. Христос, истинный рексет Понтификс, разделил власть между королями и епископами. Следовательно, и те, и другие причастны к власти Христовой, которая в равной степени включает в себя Рениум и Сачердоциум. Примечание от автора. В данном контексте светская власть и духовная власть. Конец примечания. Дуализм во времена Льва I сформулированный скорее лишь теологически Папой Геласием I последовательно реализовывался и в церковной политике. Его точка зрения на разделение двух властей и на взаимоотношения между ними была общепринятой вплоть до XI века. Во времена Геласия I папство уже декларировало себя как источник любого права и как стража истинного вероучения. Что касается догматов веры, то тут решения соборов накладывали обязательства и на папу. Он являлся их гарантом и хранителем. Но с точки зрения юрисдикции папа пользовался полной свободой. Гласий I поднял этот принцип на невидимую доселе высоту. Папа может вершить суд над любой церковью, его же судить не вправе никто. Спустя пару лет в материалах судебного процесса Папы Симмаха 498-514 года мы уже встретим классическую формулу «Папа никому не подсуден». По сути дела, при Геласии I завершилось теоретическое обоснование принципа верховенства папы, оставалось реализовать его на деле. В начале VI века увидел свет первый папский индекс, то есть список цензурированных книг, связанный с именем Геласия I, хотя автором индекса был уже не он. Это был... Decretum Gelasianum de Libres Recipiendis Et Not Recipiendis – перечень произведений старой языческой литературы, которая разрешалась или не разрешалась читать христианам. После Геласия папский престол снова занимают малозначительные личности. Папа Анастасий II 496-498 года сам попал под подозрение в еретичестве. После него боролись друг с другом папы и антипапы. Боролись с переменным успехом, в зависимости от того, какая партия брала верх в Риме. Приверженцы Византии или сторонники Готов. После некоторого периода неразберихи в 499 году на Римском синоде епископов было принято первое решение об упорядочении выборов папы. Было высказано мнение, что для избрания папы Необходимо большинство голосов. Одновременно Синод предпринял попытку ограничить роль мирян в таких выборах. После того, как при папе Гармизде 514-523 года было восстановлено церковное единство с Востоком, папа Иоанн I 523-526 года отправился в Византию и там короновал императора Юстиниана I. Это был первый случай в истории, когда коронование совершил папа. Правда, событие это авторитета папе не прибавило. Теодорих и его преемники смотрели на пап как на функционеров империи и время от времени отправляли их с поручениями в Византию как простых посланников. Правление Бонифация II (503-532 года) выходца из Остготов заслуживает упоминания потому, что при нем было введено в действие существующее и поныне летоисчисление. В основу его легли расчеты, проделанные Нижнедунайским монахом Дионисием Малым. Теперь счет лет начинался не с первого года правления императора Диоклетиана, гонителя христиан, а с Рождества Христова. Год Рождества Христова, как вычислил Дионисий, пришелся на 784 год после основания Рима. Правда, свои послания и декреталии папы в то время датировали годом правления византийского императора. Выборы папы Иоанна II 533-535 года дают нам возможность впервые услышать о таком явлении, как симония, которую будут яростно клеймить и преследовать реформаторские церковные движения. Под Симонией история церкви подразумевает торговлю духовными ценностями, конкретнее покупку и продажу церковных должностей, постов и тому подобное. Согласно Библии, самарьянский волх Симон предлагал апостолу Петру и апостолу Иоанну деньги за то, чтобы они разделили с ним благодать Святого Духа, иначе говоря, пытался купить священство. От имени этого волхва и происходит название Симония. Одним из кандидатов в папы, некто Меркурий, имея доступ к церковным богатствам, пытался подкупить и подкупил выборщиков, чтобы те голосовали за него. История как-то вскрылась, и поэтому римский сенат в 533 году принял решение запретить Симонию при выборах пап, нарушителей же подвергать суровым наказаниям. Меркурий, после того, как его избрали на папский престол, впервые в истории папства сменил свое имя и назвался Иоанном. Имя языческого бога плохо совмещалось с саном христианского епископа. Вообще же изменение имени при восхождении на святой престол стало обычным явлением лишь в Средневековье. Правивший в период с 524 по 565 года император Юстиниан I, стремясь восстановить единство империи, С этой целью довел Цезаропопизм до логического завершения. Его военачальник Велизарий в конце 536 года захватил Рим. Длившаяся почти 20 лет римско-готская война привела к ликвидации господства Остготов в Италии и к реставрации византийской монархии. Но если при Остготском короле Теодорихе папы пользовались относительной независимостью, то имперская власть полностью лишила их свободы действия. Посредством сложной, многослойной системы законов Юстиниан зарегулировал жизнь и деятельность церкви до предела. В 544 году он выступил против ересей, а в новелле «Указе от 18 марта 545 года» подтвердил решение первых четырех вселенских соборов Этот же указ требовал, чтобы святейший папа Древнего Рима был первым из всех иереев, Облаженнейший епископ Константинополя Нового Рима занимал второй чин после апостольского престола Древнего Рима и имел преимущество чести перед всеми прочими. Правда, утверждая первенство римских пап, своей реставрационной политикой Юстиниан привел дело к тому, что папа, вновь оказался лишь патриархом Запада в одной из частей имперской церкви. То есть имперская власть признала верховенство Папы лишь относительно догматов, относительно принципов вероучения, но не в управлении церковью. Наиболее ощутимый Юстиниан ущемил властные амбиции Пап, нанеся удар по их экономической базе. Он передал под непосредственное управление Византии Южную Италию и Сицилию, тем самым лишив папу доходов от тамошних богатых владений. Фактически власть папы сохранилась лишь в Римском герцогстве. Время пап сменял и избирал Велизарий. Он изгнал папу Сильверия 536-537 года, искавшего союза со Сготами, и тот умер в ссылке. На папский престол попадали лишь безусловно послушные Византии и иерархи, которые до этого, как правило, служили в столице апокресиариями. Эти папы полностью находились во власти идеологии Цезаропапизма. Император даже в вопросах догматики находил поводы навязывать им свое мнение. При папе Вигилии 537-555 года). Юстиниан созвал Второй Константинопольский Вселенский Собор, 553 год, на котором присутствовало 164 епископа, представлявшие главным образом Восток. Заседание вел Константинопольский патриарх. Собор принял так называемые три главы, несколько смягченный вариант несторианства нанеся тем самым урон католическому символу веры. Папу Вигилия император вынудил утвердить, задним числом – решение собора. При папе Пелагии I в 556-561 года подчиненность папства Византии достигла своей кульминации. Изгнав папу Вигилия, император рекомендовал на папский престол Пилагия, до этого служившего апокрисиарием. После того, как Пилагий поклялся одобрить три главы, византийский военный конвой доставил его в Рим. Чтобы закрепить этот статус, император уже после смерти Пелагия постановил, что в будущем папа, избранный римским клиром и народом, может быть рукоположен лишь после получения императорского согласия. Первым папой, чье избрание утвердил император, был Иоанн III 561-574 года. Стремясь любой ценой восстановить единство империи и церкви, Июстиниан в итоге оказался виновником их окончательного разделения и упадка. Непрерывные войны истощили Италию. Большая часть полуострова превратилась едва ли не в пустыню и обезлюдила. Гордый Рим опустился до уровня провинциального города. Население его сократилось до 30-40 тысяч жителей. Мутные водовороты готских войн окончательно скрыли от глаз прекрасной ликантичности. античности. В 568 году Лангобарды создали в Италии новое королевство. Итальянские территории, оставшиеся под властью Византийской империи, образовали одну провинцию, которой управлял Равенский экзарх. В нее входило также римское герцогство с городом Римом, которое, однако, было отделено от Равенских территорий кольцом лангобардских герцогств. Эта территориальная разделенность тоже способствовала тому, что в римском герцогстве и в Риме епископ города стремился обладать и как можно большей светской властью. Когда Лангобарды в 579 году грабили Рим, оставшийся там, как бы забытый, из старого мира папа Пелаги II, 579-590 года, тщетно обращался к императору Византии, взывая о помощи. Папа – святой Григорий I Великий, 590-604 года, и его преемники. В эпоху великого переселения народов Рим остался в одиночестве, как бы предоставленный самому себе. По праву морального авторитета папа стал светским правителем Рима и центральной части Италии. Папа Лев I теоретически, затем папа Григорий I практически – Своей экономической церковно-организационной политикой подготовили путь, по которому папство в средние века пришло к освоению механизма светского правления, к обретению вселенской политической власти. Григория I принято считать последним папой античности и первым папой средневековья. Действительно, его понтификат находится на стыке между христианской античностью и христианским средневековьем, Печать этой двойственности, переходности, лежит и на личности Григория, и на всем его понтификате. Родина папы еще империум романум. Избрание его утверждал византийский император. Но будущее церкви и Папства в его глазах было неотрывно связано с вовлечением германского западного мира в сферу католицизма, с приспособлением к условиям феодального общества. Его понтификат прагматически понятная и осуществляемая программа, где налицо и разрешение, и связывание, то есть разрыв с античным рабовладельческим обществом и выстраивание новой связи, связи с феодальным обществом. Правда, связь эта будет полностью реализована лишь в эпоху Карла Великого. На протяжении всего своего правления Григорий I и в церковной политике, и в духовном пастырстве руководствовался практическими и в то же время опирающимися на мораль принципами. Именно он, папа-монах, стал предтечей, примером для многих пап последующих эпох. Григорий I был отпрыском старинной, очень богатой семьи римского сенатора. Ему принадлежали обширные земельные владения в окрестностях Рима и на Сицилии. В мирской карьере он поднялся до поста префекта Рима самый высокий пост в государственной структуре того времени. И вдруг неожиданно ушел в монахи, основав монастырь в своем римском доме, так называемый монастырь святого апостола Андрея. В сицилийских фамильных владениях он основал еще семь монастырей. Папа Пелагий II назначил его диаконом и отправил в Византию, где он на протяжении многих лет был апокрисиарием. Здесь он получил возможность познакомиться с положением дел в империи, вникнуть в тонкости политической деятельности. С 585 года до избрания папой он вновь ведет жизнь монаха. С именем Григория связана легенда о явлении святого ангела. В 590 году в Риме свирепствовала чума. Пользующийся большим авторитетом у римлян Григорий призвал жителей города выйти на многодневный покаянный крестный ход, во избавлении от чумы. На третий день, когда церковное шествие проходило мимо мавзолея императора Адриана, над его куполом возник архангел Михаил, который вкладывал свой пылающий меч в ножны, в знак того, что моления римлян услышаны на небесах, и гнев Божий стихает. И чума действительно прекратилась. В память об этом на крыше гробницы была установлена громадная статуя ангела, а мавзолей стал называться Замком Святого Ангела. Мавзолей, построенный в 136 году императором Адрианом, со времен Аврелия использовался скорее как военное укрепление. Когда властителями Рима стали папы, мавзолей перешел в их собственность, и они часто пользовались им как убежищем. Предшественники Григория I, папы VI века, не смогли утвердить примат римского святого престола на востоке. Впрочем, не смогли даже и на западе. Казалось, верховная власть в христианской церкви вот-вот окончательно перейдет в руки константинопольского патриарха, поддерживаемого императором. Патриарх Иоанн Постник уже с 587 года начал называть себя «эпископус оекуменикус», вселенским епископом, против чего безрезультатно протестовал папа Пилагий II. С 595 года патриарх Иоанн с одобрения собора и императора стал носить титул «Эпископус оекуменикус» уже официально. Титулом этим константинопольские патриархи пользуются до сих пор. Таким образом, тезис, что юрисдикция византийского патриарха распространяется на всю имперскую церковь, как бы получил законное подтверждение. Правда, тезис этот относился к имперскому патриархату, но потенциально мог подразумевать и верховенство над Вселенской Церковью. Пытаясь противостоять верховенству Византии, Александрийский патриарх предложил Григорию взять титул «Универсалис Папа» – Вселенский Папа. Однако Григорий воспротивился этому и стал пользоваться титулом, выражающим гордое смирение – Сервус серворундей раб рабов божьих. Так при Григории I впервые в истории папства сознательно вводится в обиход идея служения, то есть служения Вселенской Церкви. Руководство Церковью, управление ею есть наивысшая форма служения Богу. Сформулированная Григорием и осуществляемая им на практике «служение во имя любви к ближнему» оказалось отличным политическим относящимся к сфере церковной политики, инструментом, дающим возможность противостоять властным, основанным на чисто политических факторах, претензиям византийского императора и его придворного иерарха. Практически реализуя верховенство Святого Престола, Папа Григорий I в своей разнообразной экономической и церковно-административной деятельности опирался на тщательно выстроенную централизованную бюрократию, Прежде всего, он укрепил чиновничий аппарат папства, так называемую Курию. К концу VI века папы уже управляли огромной римской епархией. На них лежала также обязанность вершить гражданское правосудие в Риме. В юрисдикции Григория I, как патриарха Запада, находилась также высшая судебная власть над западными церквами. Наконец управление разбросанными по всей Италии, но очень немалыми по своим размерам церковными землями и поместьями, из которых складывалось патримониум Санкти Петри, наследие святого Петра, тоже находилось в руках пап. Название наследие святого Петра объясняется следующим образом: имущество, подаренное папе или каким-либо другим образом оказавшееся в его владении, дарили, собственно говоря как бы апостолу Петру, первому епископу Рима, а папа, занимающий святой престол, в данный момент считался его преемником и, как таковой, управлял этим имуществом. Для решения постоянно растущего объема задач, как связанных с управлением церковью, с церковной политикой, так и, собственно, политических, папа все чаще должен был выступать уже как глава государства, требовалась армия профессионально подготовленных чиновников. Папский управленческий аппарат создавался по образцу имперского и началось это, по всей вероятности, со времен Папы Дамаса I. Папское чиновничество состояло из двух независимых друг от друга групп. Первое. В папском центральном аппарате, курии, службу несли секретари, нотарии. Курия состояла из семи отделов или департаментов. Возглавляли их нотари реджинари Координировал работу отделов примечариус нотариорум. Вторая. Вне Курии службу несли папские эмиссары – дефенсорс. Они тоже были разбиты на семь групп и руководили ими дефенсорес Реджинари. Все семь групп подчинялись примечариус дефенсорум. То есть, главному эмиссару. В те времена чиновники эти набирались, как правило, из низших слоев римского клира. К аппарату чиновников относился и папский посол в Византии Апокризиариус, занимавшийся самыми важными вопросами папской внешней политики. Содержание всей этой чиновничей армии обеспечивалось за счет доходов с папских латифундий, управляемых соответствующими чиновниками. Работу папской администрации и церковного управления регулировали различные кодексы, например, сборник «Канонс Апостоличи» – «Апостольские правила», составленный уже упоминавшимся Дионисием Малым, а также кодекс «Либор Диурнус», созданный, по всей вероятности, еще при Григории I. В период понтификата Григория I высшее римское духовенство постепенно превращалось в замкнутую касту своего рода аристократический орден, который претендовал и на исключительное право избрания папы. Первоначально римского епископа избирали так же, как любого другого иерарха, то есть на совместном собрании клира, городского духовенства, епископов соседних епархий и народа. В V веке римская аристократия и высшие церковные иерархи фактически лишили народ возможности выбирать у него осталось лишь право выражать одобрение. С конца V века право избрания папы стали регламентировать. По мере того, как возрастала власть пап, сужался круг лиц, которые могли принимать участие в выборах. Этот круг все большей степени ограничивался людьми, обладающими хозяйственной и политической властью, то есть формирующимся дворянством и высшим духовенством, кардиналами. Кардиналами происходит от слова кардо, что означает дверная петля в переносном значении упор, стержень, то, на чем что-либо держится. Вначале называли римских священников, постоянно отправляющих службу в главных римских храмах, закрепленных за ними инкардинатус и помогавших папе в управлении делами церкви. Так называли священников двадцати пяти главнейших римских церквей, имевших название. Позднее лишь первого из священников такой церкви. Кардиналами называли также священнослужителей, которые стояли во главе крупнейших епископских соборов, например, кроме Рима, в Милане, Равене или некоторых немецких кафедральных соборов. Однако до XI века это название за пределами Рима в общем не встречалось. Начиная с VI века было семь региональных кардиналов-диаконов. Со временем их число увеличилось до 12. Затем к ним добавились 6 дворцовых кардиналов-диаконов. Последние, в качестве преемников прежних пресвитеров, составляли нечто вроде ближнего круга советников Папы. Для обсуждения более важных дел, а позже для замещения Папы на богослужениях в кардинальский корпус, включались 7 епископов из провинций, окружавших Рим. Субурбейкариус епископус. Их называли кардиналами-епископами. Во времена, когда Италия постоянно подвергалась набегам варваров, готов, гуннов, вандалов, лангобардов, папы стали фактическими предводителями итальянской аристократии, формирующегося слоя феодалов-латифундистов. После того, как римская центральная власть практически перестала существовать, городами управляли, выполняли функции государственной власти, епископы. В провинции же крупные землевладельцы, доминус. Античное землевладение постепенно трансформировалось в землевладение феодальное, вассальное, двойное владение землей, и в натуральное хозяйство. Оборону от лангобардов крупные землевладельцы организовывали, опираясь на местные силы. Что же касается Рима и окрестностей, то тут реальную власть осуществлял самый крупный собственник, папа. С середины VI века консулов в Риме перестали избирать, затем был распущен и сенат. Аристократия, сформировавшаяся из семей сенаторов-землевладельцев, с готовностью передала политическое управление папе, который избирался ею и в большинстве случаев из ее же среды. Аристократия это поддерживала папу и в его противостоянии Византии. После смерти императора Юстиниана I, 565 год, когда власть Византии в Италии рухнула под ударами варваров, главным образом лангобардов, в Риме и Центральной Италии возник вакуум политической власти. У византийских императоров не было ни сил, ни воли защищать Рим и Италию. Лангобарды же не накопили еще достаточно сил для покорения этого края. В условиях вакуума власти и политического хаоса, Росло, опираясь на уже имеющуюся экономическую и морально-религиозную базу, политическое могущество пап. На рубеже античной эпохи и средневековья, на стыке между Византией и германцами, папство становилось ведущей политической силой Италии. В 592 году лангобарды вновь захватили Рим и устроили там побоище. Папа Григорий I, не получив помощи от экзарха, резиденция которого с 584 года находилась в Равенне, сам предпринял попытку уладить отношения с Лангобардами. В 593 году Григорий I провел с ними успешные переговоры и, уплатив большую денежную сумму, договорился о перемирии. Однако политика Папы, который действовал все более самостоятельно, встретила недовольство Византии и Равенны. Так что реального перемирия удалось достичь лишь в 598 году, после новых усилий, предпринятых папой. Эти события показывают, стремление папства к политической самостоятельности, так же, как и намерение управлять западной церковью, не считаясь с волей светских государей, впервые получают такое явное выражение в годы понтификата Григория I. Недаром в письме византийскому императору Маврикию папа Григорий I говорил об Италии, страдающий от лангобардов, моя страна». Стремясь стать полновластным правителем Италии, Григорий пошел на конфликт с экзархом. Что же касается императора, то тот все еще рассматривал себя как единоличного хозяина Италии. Папа открыто не отрицал верховенство императора, однако ситуация складывалась так, что в глазах населения Италии, да и в глазах лангобардов, он уже занял его место. Новая роль папства стала реальной лишь благодаря тому, что в эту бурную и крайне нестабильную эпоху папы сумели сосредоточить в своих руках, подчинить единому центру гигантские латифундии и должным образом организовать управление ими. Владельцы передавали эту землю церкви, полагая выгодным отдать под защиту церкви себя и свои владения, стать вассалами церкви, вассалами папы, Получая в свое распоряжение земли, а значит и огромные запасы зерна и продовольствия, а значит и возможность воздействовать на жизнь множества людей, папы могли распространять свое влияние на всю итальянскую аристократию. Благодаря всему этому к концу VI века папа становится самым крупным сюзереном Италии. Патримониум Петри, наследие Петра, в то время еще не представляло собой сплошную территорию. Земли, относящиеся к нему, были разбросаны по пространству от Сицилии до Адриатики. Как сообщает Деместер, в конце VI века папа Григорий I владел в общем и целом 23 поместьями в Италии, на островах, в Иллирии, Далмации и в других местах. Расчлененные земли эти слились за родыш единого государства, прежде всего на территории Рима, Романьи и Пентаполя. К концу VI века их суммарная территория достигала почти 85 тысяч квадратных миль, а годовой доход превышал 6 миллионов золотых марок. Правда, значительную часть папских владений в Италии захватили или опустошили лангобарды. После лангобардского нашествия Северная Италия и в церковном, и в политическом отношении оказалась оторванной от Рима. Ущерб, причиненный доходам папства, Григорий I восполнял за счет семейной собственности, но главным образом, конечно, за счет поместьй, находившихся в Сицилии, Далмации, Иллирии, Галии и Северной Африке. Обладая опытом управления крупными семейными поместьями, Григорий умел разумно организовать высокопроизводительную работу и в относительно далеких краях. Управляющими такими крупными поместьями, он назначал своих хорошо подготовленных римских священников, за которыми устанавливался строгий надзор. Реорганизовав систему управления патримониумом Петри наследием Петра, в целом и отдельными поместьями в частности, Григорий, пускай хотя бы временно, положил конец некомпетентному вмешательству в его хозяйство местных епископов и патентатов мирян, В эпоху феодализма управление чужими поместьями тоже станет лакомой добычей феодальной аристократии. Доходы и продукция, получаемые от хорошо организованных богатых поместий, дали папе возможность заниматься благотворительностью, заботиться об Италии и Риме. Так место государственной заботы о бедных аннона заняла диакония церковная служба милосердия. Примечание от автора аннона в данном контексте имеется в виду раздача бесплатного хлеба нуждающимся диакония в данном контексте разного рода помощь немощным больным и нищим вплоть до учреждения странноприимных домов во имя любви к ближнему конец примечания таким образом в результате деятельности григория был создан экономический потенциал папства который стал базой его светской власти и фундаментом для будущего папского государства. Папская служба милосердия обеспечила папе право решающего голоса в административных вопросах, связанных с Римом, а со временем он взял на себя и выполнение значительной части государственных функций. Это, в частности, выразилось в том, что именно при Григории народ Рима присвоил папе титул понтификс максимус, Примечание от переводчика. Титул «Понтификс Максимус» в древности носил верховный жрец Рима, затем его присвоили себе римские императоры. Начиная с Григория I, по другим источникам, со Льва I, этот титул носят папы римские. Конец примечания. Таким образом, результаты деятельности папы Григория I в сфере государственного строительства. Он заложил основы церковного государства создали базу для перехода к политическому универсализму. Григорий I заложил экономические и политические, то есть подразумевающие власть государственного типа, устои своего папства одновременно с доведением до высшего, возможного в ту эпоху, предела религиозного универсализма Западной Церкви. Стремясь в максимальной степени реализовать вселенский характер римской католической церкви, он осуществил ряд литургических реформ. С его именем связано реформирование мессы и церковных песнопений, создание основ григорианской церковной музыки. Еще в большей степени развитию идей церковного, религиозного универсализма способствовало монашество, которое папа Григорий I внедрял и поощрял на Западе. Понтификат Григория еще и потому называют преддверием средневековья, что он первым понял значение монашества, непосредственно руководимого папами, для реализации папского верховенства над местными церковными интересами, а также для распространения христианства, для миссионерства. Григорий не только восхищался идеалом монашества, но и сам практиковал его в своей жизни. Возникшее в Египте Коптское монашество вплоть до VI века считалось сугубо восточным явлением, однако монашеский образ жизни и монашеские сообщества, зародившиеся на Востоке, быстро обретали популярность и распространялись на Западе. Считающийся отцом западного монашества святой Бенедикт Нурсийский родился в семье знатного римлянина. Однако, начав учебу, он быстро бросил ее и, испытывая отвращение к безнравственности городской жизни, стал отшельником, поселившись в пещере в окрестностях местечка Субьяко. Как считают бенедиктинцы, здесь и возникла полторы тысячи лет назад их первая община. Отсюда Бенедикт перебрался на гору Кассино, где и основал в 529 году существующий до сих пор монастырь Монте-Кассино который считается матерью ордена бенедиктинцев. В Италии, двигавшейся к феодализму, монашеские общины создавались по образцу крестьянских военных поселений, основой жизни которых было полное самообеспечение. Устав ордена, составленный Бенедиктом, предусматривал, кроме самообеспечения, постоянное проживание в одном и том же месте, совместный труд, как участие в монастырской жизни земледельческие работы и различные ремесла, общую молитву, обеты целомудрия, бессребничество и послушание. Устав этот отличался от восточных монашеских уставов тем, что не требовал фанатизма и крайней аскезы. Со временем монахи-бенедиктинцы к принципу «ора et labora» – «молись и трудись» – добавили еще и необходимость труда духовного. При своих монастырях, Они открывали школы, библиотеки, скриптории, мастерские по переписке рукописей. Вот такую форму монашества ввел в церковную жизнь Григорий I. Вместе с тем он выдвинул перед монашеством еще одну, новую цель – обращение язычников в христианство. Эта форма церковной жизни, то есть монастыри, монашество, из Италии распространилась вначале в Испанию, Галлию и Ирландию. Затем монахи, главным образом это были ирландцы, понесли слово Божие дальше, приобщая к вере германцев. Григорий I, римское самосознание которого заставляло его отвергать греков, а христианская аскеза – античную культуру, в наибольшей степени способствовал реализации верховенства папства благодаря тому, что всеми средствами поддерживал и ставил на службу своим планам институт монашества. Под покровительством папы оно играло роль авангардной силы феодального государственного и общественного уклада, приобретавшего в этот период конкретные формы. Кроме всего прочего, Григорий I оснастил монахов и духовенство таким идеологическим оружием, которое было пригодно для миссионерской работы. В своих проповедях и в своих писаниях этот папа-монах перевел на язык латинского практического мышления, появившиеся на Востоке, или в тени Востока, теологические тезисы, часто понятные лишь посвященным, и аргументацию к ним. Прежде всего, он популяризировал труды блаженного Августина. В Средневековье знакомилось с учением Августина не по первоисточникам, а в изложении Григория. Благодаря приписываемым Григорию писаниям, становились популярными и получали широкое распространение в средние века, доступные разумению простого человека, определяющим образом воздействующие на его сознание представления об ангелах и бесах, о рае и аде, а легенды о самых абсурдных чудесах превращались в силу, формирующую сознание. Наиболее значительным с точки зрения будущего церкви и папства в деятельности Григория, Следует считать то, что он провозгласил папскую программу обращения в католичество с помощью монахов германских народов. К этому его побуждало прежде всего стремление освободиться от тягостной опеки восточных императоров и византийских патриархов, расширяя при этом посредством усиления масштабной миссионерской деятельности сферу собственного влияния на Западе. Различные германские королевства, возникшие на пространстве западной части империи, по большей части находились под влиянием арианства, а следовательно, противостояли католическому Риму, исповедовавшему никейский символ веры. Обращение их в католическую веру открывало возможность, по крайней мере, на это можно было надеяться, сделать из них союзников Рима. Среди германских народов лишь франки оставались язычниками, а значит, арианством не были заражены. Поэтому миссионеры в первую очередь обратили свое внимание в их сторону. Король Хлодвиг I после победы над Алиманами, 496 год, вместе со своим народом принял христианство, тем самым открыв путь к сотрудничеству между франками и римской церковью поэтому жившие на территории Галии епископы и католическое коренное население оказывали им всяческую поддержку. Франкское королевство, первым ставшее феодальным государством, получило возможность, теперь уже ссылаясь и на религиозные причины, распространить свое влияние для защиты католической церкви и ее именем на Испанию и Германию. Так что различные германские королевства были заинтересованы в том, чтобы заручиться поддержкой со стороны епископов. А что касается римской церкви, то само ее существование зависело от того, удастся ли ей укрепить свое влияние в новых феодальных государственных формированиях. В конце 500-х годов католиками стали и оставшиеся в Испании вестготты. И, наконец, в 596 году... Папа Григорий I послал в Британию 40 монахов-миссионеров, которые при содействии Кентского королевского двора начали обращать население страны в католическую веру. Успехи миссионерской деятельности еще более повышали авторитет пап. Однако включение в западную церковную структуру все новых и новых народов, все новых и новых феодальных королевств таило в себе и опасность. Ведь германские народы захотят создавать свои национальные церкви, которые будут претендовать на независимость от папства. Подобный казус действительно имел место в Гальской церкви, которая в VII-VIII веках была независимой от пап и подчинялась франкским королям. Папа Григорий I, сознавая опасность дробления, пытался купировать эту тенденцию, создавая централизованную систему управления церковью. Однако, как покажут события следующего столетия, особого эффекта эти его попытки не имели. VII век и первая половина VIII века показали, что папа Григорий I с его намерениями перестроить управление церковью слишком опередил свое время. Условия для реализации тех идей, которыми он руководствовался, еще далеко не созрели. Длинная череда пап, пришедших после него, не способна была продолжить дело приобщения германцев к христианству, а в еще меньшей степени могла добиться эмансипации из-под гнета, обретающей новые силы Византии. Папы VII века, удел которых был в том, чтобы не сыграть значительной роли в истории, оказались зажатыми между двумя жерновами цезаре Папийской Византии и бурлящей Франко-Лангобардской Европой. Они сменяли друг друга в зависимости от того, какие политические силы брали верх в Риме, сохранявшие верность Византии или предпочитавшие иметь дело с лангобардами. Увеличивалось число посаженных на папский престол монахов, бенедиктинцев или бежавших с востока сирийско-греческих монахов. А если в папы попадал не монах, то больше всего шансов было у очередного апокрисиария. В быстро меняющейся политической ситуации, занимая святой престол всего год-два, папы и помыслить не успевали о разрыве с империей. Оставаясь поддержавной сенью Византии и надеясь на ее поддержку, они пытались хотя бы упрочить свой примат в вопросах вероучения. Папа Ганорий, 625-638 года, вовлекся в последний бурный всплеск христологических дискуссий вокруг вопроса о том, имеет Иисус Христос одну или две воли. Будучи не слишком образованным, папа явно не способен был на должном уровне вести теологическую полемику, которая и вообще казалась ему самоцельной. Полемика была вызвана тем, что Сергий, патриарх Константинопольский, попытался привлечь на свою сторону монофизитов, лагерь которых на Востоке по-прежнему был очень силен, предложив им компромиссную формулу, согласно которой Иисус Христос, хотя и имеет две природы, божественную и человеческую, но волю одну, божественную, монофилитство. Папа Ганорий, не слишком вдумываясь в суть вопроса, принял этот тезис и тогда император Ираклий, 610-641 года, ссылаясь уже и на папу, возвел тезис в ранг имперского закона. Однако император Константин IV 668-685 года с согласия папы Агафона 678-681 года созвал собор, чтобы обсудить этот вопрос заново. В Константинопольском Вселенском соборе 680-681 года приняли участие 174 епископа. Председательствовал на нем сам император. Возглавлял монофилитов в этот момент патриарх Антиохии. Скорее всего, руководствовался он при этом не теологическими мотивами, а желанием сохранить автономию. Приняв за основу точку зрения папы Агафона, собор осудил монофилитство и подтвердил верность халкидонскому символу веры. Да еще и предал анафеме скончавшегося уже папу Ганоре за то, что тот пошел на уступку ереси. С решениями собора согласился и следующий папа, Лев II, 682-683 года. Противодействовать воле императора, который стремился соблюсти политическое и религиозное единство империи, папы не осмеливались, даже в вопросах вероучения, предпочитая следовать за изменениями, происходящими в образе мыслей политической власти. Во второй половине VII века Италию охватывает новая, последняя волна греческого влияния. Византийская государственная машина воспринимала римского папу лишь как одного из государственных и церковных чиновников, причем не самых важных. Это выразилось, например, в том, что при папе Бенедикте II, 684-685 года, Византийский император Константин IV окончательно уступил право утверждать избранного папу Равенскому экзарху, то есть одного чиновника папу переподчинил другому чиновнику. Исправить это не слишком почетное положение папы попытались лишь в начале восьмого века. Это стало возможным, во-первых, в обстановке нового спада византийского влияния в Италии, а во-вторых, благодаря усилению государства франков и, следовательно, франкской церкви. Последним папой, которого император вызвал, словно какого-нибудь чиновника, в Византию был папа Константин I 708-715 года. С этого момента, который можно считать вехой символической, отрыв папства от Византии идет ускоренными темпами, а стремление к союзу с франками – становится главным направлением в политике папства. Этот новый акт разрыва и связи, разрешать и вязать, произошел во второй половине восьмого века.